Глава третья. Как ни старался Иован, после он никак не мог вспомнить, каким образом оказался у себя дома. Он знал, что должен был прийти в себя, подняться на ноги, выбраться из жилища Беляны, пройти через всю деревню. Но все это стерлось из его памяти, начисто. Наверное, это было Божье милосердие, которое он решил напоследок явить измученному пережитыми ужасами ребенку, прежде чем забрать его в свои небесные чертоги вслед за всеми остальными. Если бы Иван помнил все, то, наверное, лишился бы разума. Следующим воспоминанием Иована было то, как он сидит за столом и ест черствый хлеб, запивая его водой. Тело отца лежало в соседней комнате, и нечего было думать о том, чтобы перенести его на кладбище. За окном шел снег. Белые снежинки диковинными мухами летели к земле, кружились в безветренном воздухе. В декабре снегопады были нередки в их краях, хотя снег обычно таял быстро. Сильно похолодало, но в доме было не топлено. Нельзя топить, пока здесь покойник». Мальчик отстранённо, как будто всё это происходило вовсе не с ним, и почти не чувствуя стужи, жевал горбушку и думал о том, хватит ли ему сил, чтобы дотащить тело отца до сарая до наступления темноты, потому что оставаться ночью в доме, где за стеной лежит мёртвое тело, он бы не смог. Заходить в другие дома было ещё страшнее. Там тоже могли обнаружиться покойники, которых некому похоронить. На то, чтобы спуститься с горы, нечего было и надеяться. «С его-то ногами!» К тому же Иован не знал дороги, а в лесу водились дикие звери. Предупреждения матери все еще звучали в его памяти. «Я скоро умру», — думал Иован. Это был не вопрос, не предположение, а утверждение. Одному тут не выжить, уйти некуда. Значит, выхода никакого, только смерть. От голода, когда он съест остатки еды, или от холода, когда кончатся дрова. Золотой шар солнца катился к линии горизонта. Ещё несколько часов и светило скроется. На вымершую деревню опустится тьма. Иован вылезал за стола и поковылял в бывшую родительскую спальню. Отец лежал на кровати, всё так же уставившись куда-то в угол. Он как будто терпеливо и безропотно дожидался сына, впервые в жизни не ругая и не кляняя его за нерасторопность. Мальчик приблизился к кровати. Сердце его очерствело, как та черная корка хлеба, которую он только что грыз. Он не испытывал ни горя, ни жалости и больше уже не мог плакать. Взявшись обеими руками за плечи отца, он, что было сил, толкнул его на пол. Тело упало с глухим, тошнотворным стуком. Теперь отец лежал лицом вниз, не давая себе задуматься. Иован взял его за ноги и поволок к выходу. Он кряхтел и обливался потом, но не позволял себе остановиться и передохнуть. Адреналин бурлил в крови, невесь, откуда взявшаяся энергия, помогла превозмочь боль. Позже он не мог понять, как сумел дотащить до выхода человека, чей вес превышал его собственный минимум втрое. Милош когда-то рассказывал Иованну про муравьев, которые обладают удивительной выносливостью и силой. Эти крошечные насекомые способны поднимать вещи, которые в десятки раз тяжелее их самих. Иван чувствовал себя таким вот муравьем, слабым, но упорным. Когда тело отца оказалось во дворе, предзакатное солнце уже провалилось за горизонт, но было еще светло. И Аван понял, что до сарая им с отцом не добраться, он совсем выбился из сил. Мальчик вернулся в дом, сходил в спальню, взял покрывало и закутал в него мертвеца. Хотел прикрыть ему глаза, но не смог заставить себя коснуться его лица. Оставив тело отца под крыльцом, и Иован вернулся в дом и запер дверь на засов. Прежде в плаве планени никто не запирал дверей. Но сейчас мальчик сделал это машинально, даже не задумываясь, от кого надеяться отгородиться. Руки и ноги дрожали мелкой противной дрожью, в горле пересохло. А еще очень хотелось спать. Раньше Иовану казалось, что он ни за что не уснет, так и будет всю ночь со страхом глядеть в темноту. Но сейчас он уже так не думал. Он вообще не мог ни о чем думать, только о том, как бы поскорее оказаться в кровати. Глаза слипались, голова была тяжелой, как чугунный котел. Он зачерпнул воды маленьким ковшиком. Принялся жадно пить. Руки тряслись так сильно, что половина воды оказалась на полу. Утолив жажду, Иован пошел в свою комнату, повалился на кровать и тут же заснул, едва успев укрыться одеялом и смежить веки. Проснулся мальчик так же внезапно. В комнате было совершенно темно, должно быть, он проспал несколько часов. Луна, похожая на неумело написанную букву «С», заглядывала в окно. Обычно на ночь Иован закрывал ставни, но сегодня они так и остались, незатворёнными. Возле окна росло старое яблоневое дерево с искривлённым стволом и раскидистыми ветвями. Оно давало мало яблок, и отец грозился спилить его. И Иовану было жаль яблони. Она росла здесь всегда, сколько он себя помнил. И пусть плодоносила плохо, но под сенью ее было так приятно сидеть в жаркие дни. Отец не успел спилить яблоню. Корявое дерево по-прежнему росло, пережив отца, который... Воспоминания о вчерашнем дне, самым жутком из всех, что ему доводилось пережить, внезапно ворвалось в память... И Ована словно обварила кипятком. Он все еще смотрел в окно, но теперь уже силуэт за стеклом казался ему зловещим. Яблоня была похожа на сутулого худого человека, раскинувшего в стороны узловатые костлявые руки. Мальчик зажмурился, сжался в комочек, пытаясь унять сердцебиение и уговаривая себя быть храбрым. Еще недавно он вроде бы смирился, собственно, неотвратимой смертью. Чувства его притупились. Тому, кто приготовился встретить свою погибель, нечего бояться. Но сейчас, когда он немного отдохнул и выспался, страх поднял голову. Вернулась способность размышлять, а вместе с нею и желание жить. Он понял, что больше не может оставаться в темноте отбросил одеяло, выбрался из постели и поспешил в большую комнату, которой служила столовой и гостиной. Двигался он уверенно, даже в темноте ни на что не натыкаясь. Прекрасно знал, что где стоит. И Аван зажег свечу, потом подумав еще одну, и пошел к печи, чтобы затопить ее. Дров оставалось не так много, но на ночь должно было хватить, а о том, что будет завтра, думать не хотелось. Несколько минут, и огонь весело разгорелся в печи. На потолке и противоположной стене заплясали рыжие отсветы. Растапливать печь было одной из домашних обязанностей Аванна, так что справился он с этой задачей легко. Ветки потрескивали, огонь сердито ворчал, как посаженный на цепь дворовый пёс. Мальчик придвинул к печи маленький деревянный стульчик и притянул руки ближе к её жаркому боку. Только сейчас он понял, что замёрз. Вскоре стало тепло его разморило и снова начало клонить в сон. Балансируя на грани дрема и яви, И Иован перенесся в один из далеких зимних вечеров, когда вся его семья еще была в сборе. Он по обыкновению сидел в уголке, стараясь не привлекать к себе внимания, чтобы избежать наказания за очередную провинность. Мать хлопотала по хозяйству, возилась с ужином, челноком сновала от печи к столу, нарезала мясо и хлеб, раскладывала по тарелкам горох с густой ароматной подливой. Запах был таким явственным, что желудок Ивана жалобно заурчал. Не открывая глаз, мальчик поёрзал на стуле, одновременно понимая и не понимая, что это всего лишь сладкая грёза. Отец сидел у окна, что-то чинил и дымил трубкой. Старший брат и сёстры затеяли возню возле двери в дом. То и дело, и аванна доносилось и хихиканье, громкое перешёптывание, вскрики. Они шуршали, задевая за дверь, бегали под окнами. «Дети что-то расшалились. Пора их звать к ужину», — сказала мать. Голос ее, как обычно, когда она обращалась к отцу, звучал немного вопросительно, будто она не была до конца уверена в том, что говорила. «А ну, прекрати там! Мать зовет к столу!» – прикрикнул отец, и от этого гневного окрика Иован проснулся. В первый момент, вырванный из успокаивающей теплой пелены сна, он не сразу сообразил, где находится и что происходит. Мальчик завертел головой по сторонам, удивляясь, куда вдруг подевались мать и отец – В комнате было пусто и сумрачно. Лишь пламя свечи и огонь в печи рассеивал плотный мрак. Родители пропали, но брат и сёстры были во дворе. И, Иван, и проснувшись, продолжал их слышать. Они скреблись в дверь, что-то бормоча при этом. Мальчик встал из-за стола, взяв свечу, и пошёл к двери, собираясь открыть её, впустить их. Он был уже на середине комнаты, когда в затуманенном сном мозгу яркой вспышкой полыхнула мысль. «Это не они, ни брат, ни сёстры не могут вернуться домой и играть во дворе. Они ведь умерли!» и Иован остановился, как вкопанный, мгновение ока покрывшись ледяным потом. Мысли скакали, как кузнечики в высокой траве. Подумать только, он ведь мог открыть дверь им. Но кому? Кто решил навестить его ночью?» Воображение мигом нарисовало Беляну. Высокая, худая, темноглазая, вечно окутанная сухим горьковатым ароматом трав, строгая, заботливая и... и мёртвая. Синим перекошенным лицом и вывалившимся языком. «Зачем ты потревожил меня, мальчик?» раздалось в ушах, и Аван вскрикнул, прижав к ним ладони. «Этого не может быть!» — проговорил он. «Кто бы там ни был, уходите!» Мальчик был уже в двух шагах от двери. Пламя трепетало в его руке. Он смотрел на желтый огонек, на этот крохотный маячок в окружающей тьме и радовался тому, что додумался задвинуть дверной засов. «Немедленно открывай, паршивец!» – прозвучал голос. Знакомый, но вместе с тем чужой, скрипучий, глухой, полной злобы, от которого сводила челюсти. И не знал, слышит ли он этот голос наяву или в своем воображении. «Слышишь меня? Отпирай эту чертову дверь, не заставляй меня повторять дважды!» «Это не Беляна!» — явилась за ним в ночи. «Тата?» — прошептал мальчик. «Ты разве не умер?» «Неужели он ошибся, посчитав отца мертвым? Может, Тата просто крепко спал?» Так крепко, что не чувствовал, как сын тащит его по полу, словно визанку хвороста. «Конечно, нет!» — прорычали из-за двери. «Я жив!» и Иован шагнул ближе, переложил свечу из права руки в левую и потянулся к засову. «Не сердись, тата, я просто...» Его глаза были открыты. «Глупец! Зачем ты веришь тому, кто стоит за дверью?» Иован одернул руку, будто обжегшись, и едва не выронил свечу. Так ослепительно и неоспоримо была пришедшая мысль. «Чего ты ждешь?» Существо за дверью подвывало от нетерпения. «Ты не мой, тата!» — твердо сказала Иван «Мой отец умер, и я тебя не впущу!» Дверь содрогнулась от удара, словно по ней шарахнули чем-то тяжелым. Содрогнулась, но выдержала... Подчиняясь интуиции и какому-то глубинному чутью, Иован метнулся к шкафу, где мать хранила свечи. Вытачив все, что удалось найти, мальчик заметался по комнате, расставляя свечи везде, где только можно. Оставаться в темноте было невыносимо. Хотелось осветить каждый уголок. Зажигая свечи, он слышал голоса во дворе, но старался не слушать, даже не смотреть в сторону двери. Бормотание, шорохи, скрежет ногтей по дереву. Если вдуматься в то, что там происходило, можно было впасть без памятства. И чего доброго, в бреду впустить сюда то, что так рвалось внутрь. Огоньки свечей подпрыгивали и плясали. Пламя ворчало в печи. «Не смотри, не бойся, ты в безопасности!» «И Аван!» — раздался голос. «Другой, родной, ледяной, несмотря на показную ласку!» «Ты узнал меня, и Аван!» «Это мама!» Мальчик задохнулся от ужаса. «Мне тут так холодно, и Аван!» «А ведь я всегда согревала тебя!» «Топила для тебя печь, готовила еду!» Теперь ты должен вернуть мне долг. Будь хорошим, добрым сыном, отопри дверь и впусти меня всех нас. — Вас? — голос Авана сломался, как сухая веточка в мороз. — Кого вас? За дверью раздался смех, тихий, отрывистый. Тому, кто смеялся, не было весело, и мальчик почувствовал, как волосы у него на загривке становятся дыбом. «Здесь твои родители, твои сёстры, брат, твои друзья. Если бы ты была моей матерью, то знала бы, что у меня нет друзей!» Изо всех сил сопротивляясь одолевавшему его страху, выкрикнул Иован. «Уходите! Я буду молиться! И я вас не боюсь!» Не слушая, что ему будут говорить в ответ, Иован метнулся к столу, заткнул уши, зажмурился и начал громко читать «Отче наш». Он знал много молитв и решил прочистить все вслух, как можно громче, потому что любая нечисть, что бродит в темноте, должна бояться Божьего Слова. Некоторое время ему удавалось сосредотачиваться на тексте молитвы. Он даже почувствовал, как страх разжимает свои лапы, позволяя ему сделать глубокий вдох. «Может, я все же спал и мне почудилось?» Но только Иован позволил себе допустить крохотную возможность того, что ему удалось совладать с чудовищами, как на свою беду открыл глаза. Стол, за которым он сидел, находился недалеко от единственного в комнате небольшого окошка. Окно было слева, и, открыв глаза, мальчик боковым зрением заметил какое-то движение в той стороне. Иован повернул голову. Косой серп луны все так же заглядывал в комнату. Под окнами стояли отец и мать. Иван прижал Карту руку, чтобы не завопить во весь голос. Нельзя кричать. На крик сбегутся чудовища. И те, что бродят в ночи, и те, что живут в голове, глубоко в сознании каждого. Крик, прорезавший ночную тьму, может стоить ему рассудка. Иован понял это не разумом, а на каком-то животном инстинктивном уровне. Умершие родители смотрели прямо на него. Этот взгляд и Иованну не суждено было забыть никогда. Пустые и мертвые, подернутые белесой пленкой, словно закрытые бельмами глаза, были слепы, но видели. В них не было больше ничего человеческого. Горе, радости, гнева, веселье, сомнений, сожаления, чувства, владевшие ими при жизни, умерли как умерли они сами. Но кое-что осталось — алчность, жажда, вечная зависть мёртвого к живому. И Аван точно знал, чего они хотят, зачем явились сюда. Им хотелось забрать его с собой. «Выйди сюда, мальчик», — проговорил отец. Губы его шевелились, извивались, как могильные черви. «Нужно слушаться родителей», — вторила мать. Лица были неподвижны, бледные до да синевы, бескровные. Платье матери, то самое, в котором ее отнесли на кладбище, было запачкано в земле. И Авану показалось, что ее тусклые волосы стали длиннее, как будто продолжали расти там, в могиле. «Я спала, пока что-то не подняло меня», — сказала мать, — «и теперь я больше не хочу спать. Я хочу». «Чтобы ты вышел ко мне, Иован, мне нужно обнять тебя!» «Нет!» — прошептал он. Ему хотелось перестать смотреть на них, но он не мог. За спинами родителей выросли еще какие-то фигуры, и Иован уже знал, кто это, прежде чем они показались в окне. Старший брат, помощник и надежда отца, стоял рядом с ним». Он был уже одного роста с отцом, и если бы остался жить, перерос бы родители. Брат вытянул руку, почти коснувшись окна. Раздался противный скрежет, его ногти царапнули по стеклу. «Маленький паршивец», — сказал он, — «ты всегда был обузой с самого рождения. Но сейчас ты нам нужен, нам всем». Сёстры-близнецы с увядшими цветами в волосах маячили позади него. А дальше во дворе был ещё кто-то. Мужчины, женщины, дети. Плавопланина была большой деревней, здесь жили почти две сотни людей, и все они, подобно зловонному мутному ручью, стекались во двор, шли к дому и о ванна. «Вся твоя семья тут, все, кого ты знаешь тут!» На разные голоса говорили они. «Ты должен быть среди нас. Ты будешь одним из нас рано или поздно!» Дверь продолжала сотрясаться под ударами. Кто-то перемещался вдоль стен, и Аван слышал шорох и шелест. Ему было так страшно, что он почти перестал соображать, сознавать, что происходит». Даже страх теперь был другим. Он настолько въелся под кожу, что перерос мальчика. И Аван сам стал частью своего страха. Он словно был внутри него. И это чувство осталось с ним навсегда. А если они войдут в дом? Только ведь не входят почему-то. Их так много. Они запросто могли бы выломать дверь или разбить оконное стекло. Но почему-то не делают этого. Вместо того, чтобы войти, они зовут к себе и Аванна. Почему? Что не дает им влезть сюда? Внезапно и Аван понял это со всей очевидностью. Свет — вот в чем причина. Старуха, которая прокляла жителей плавопланины, сказала, что тьма выползет из их душ и утянет их за собой во мрак. Она обрекла их блуждать в темноте темноте. Не святой молитвы страшатся эти жуткие чудовища. Они боятся оказаться на свету. Сделав это потрясающее открытие, Иован вскочил со стула и попятился к печи. Проклятые существа за окном зашипели, прижимая ладони к стеклам. «Нужно попробовать отогнать их подальше», — подумал он. Взяв со стола одну из свечей, самую толстую и большую, Иован поставил ее прямо на подоконник. Те, кто прежде были его родителями, его семьей, тут же своим отпрянули от окна. Они никуда не ушли, оставшись вместе с другими во дворе, но больше хотя бы не припадали к окну и перестали звать его к себе. Мальчик уселся прямо на пол возле печки, оглянулся по сторонам. Конечно, свет в комнате был неярким, но он все же был. Огоньки свечей свет от пламени в печи отгонял чудовищ, пока тут горит огонь, и Аван в безопасности. Несколько свечей он поставил на пол рядом с собой, оказавшись в некоем подобии огненного круга. Но хватит ли огня на всю ночь? Что будет, когда прогорят свечи и кончатся дрова? И Аван гнал от себя эти мысли. Любой взрослый человек на его месте уже сошел бы с ума, и, впав в безумство, выскочил из дому навстречу неминуемой смерти. Или же попытался убедить себя, что всему есть рациональное объяснение, и отворил дверь. Но Иован был ребенком, и это помогло ему выжить. Дети куда крепче, чем кажутся. А кроме того, они легче верят в сверхъестественное, потому что сами не так давно шагнули из небытия в этот мир. Иован видел опасность такой, какова она и была – Он сообразил, что ему делать для своего спасения в эти самые минуты, и делал, не стараясь анализировать и прогнозировать будущее. Минуты шли, сливаясь в часы. Звуки во дворе стали почти привычны. Свечи оплывали и горели. Когда темная ночь за окном сменилась серым рассветом, за дверью стало тихо, и мальчик заснул.